Она положила голову ему на плечо, и было очень-очень грустно. В кои-то веки Джек приоткрыл свою душу для женщины, и ею оказалась не она. Джек обнял Лизу за плечи, притянул к себе и, словно почувствовав ее печаль, тихо проговорил, «Мне очень жаль, а мне нет». Честное слово, но Джек, улыбнулась она, подходящий же выбрал время, чтобы влюбиться. Он улыбнулся в ответ и поцеловал ее в лоб. Они так и стояли, обнявшись до тех пор, пока их не позвал Мваху. — Что? — откликнулся Джек, освобождаясь из рук Лизы. — Она перевела. Мваху закивал головой. — Идем. Джек пошел за смолкокожим оставить Анином, а Лиза двинулась следом за ним. Миюки со своим компьютером расположила за длинным столом Роберта. Повсюду были разбросаны компьютерные распечатки, и исписанные листы бумаги и грязные кофейные чашки. Когда японка подняла голову, оторвавшись от очередной записи, на лице была написана тревога. — Ну что, — спросил Джек, — у тебя получилось? Она кивнула и разгладила лежавшую перед ней бумагу. — Точнее было бы сказать, у Габриэля получилось, — ответила она, — но решающую роль сыграла помощь Муаху. Его умение сопоставлять символы с определенным контекстом помогло Габриэлю составить полный словарь языка. Он перевел все. И книгу из склепа, и надпись на колонне, и даже текст, обнаруженный нами в пирамиде Чатана. Потрясающе! И о чем там говорится? Надпись на колонне — это, главным образом, молитвы, обращенные к богам просьбы о хорошем урожае, изобилии и прочих подобных вещах. Мьюки взяла один из листков и стала читать. «Пусть взойдет солнце над пустыми полями и сделает их изобильными. Пусть чрево жен наших оттяжелеет от потомства нашего столь же обильного, сколь море рыбы». «Пока не очень интересно», — хмыкнул Джек. «Дальше интереснее». «Две другие записи описывают одно и то же древнее событие — некий катаклизм». Джек взял стола платиновую книгу карон предполагала нечто в этом роде. Она говорила о затерянном континенте, ушедшем под воду в результате какой-то катастрофы. — Да, и она была права. Джек повертел в руках книгу. — О чем здесь говорится? Миюки помочнела. — Похоже, дневник Хоронко нашего древнего учителя, — вставил Мваху. Миюки хивнула. — Он описывает, как его народ, племя. Мореходов когда-то, 10 или двенадцать лет назад, рыбачил и путешествовал по всему Тихому океану. Хотя они, несомненно, являлись кочевым народом, у них все же была своя родина, огромный континент посредине океана. Они жили в маленьких прибрежных селах и городах. Однажды охотник, ходивший на промысел вглубь континента, вернувшись домой принес кусочек магии солнца волшебный камень который горел и переливался хорон к подробно рассказывает о том как этот дар богов научил его народ заставлять камни летать по воздуху кристалл воскликнул джек конечно затем нашли другие кристаллы причем в одном и том же месте в глубине их континента люди вырезали из них фигурки богов и орудий что там говорится о свойствах кристаллов. Подожди, вмешалась Лиза. Я думаю, Чарли тоже должен услышать это. Правильно, кивнул Джек. Зови ребят, это должны слышать все. Меньше чем через пять минут команда Фаттома вновь собралась в лаборатории Роберта. Когда все расселись, Лиза кивнула Миюки. Продолжай. Миюки вкратце пересказала то, что уже слышали Джек и Лиза, а затем стал рассказывать дальше. Эти кристаллы изменили жизнь народа Хоронко. У них появилась возможность строить великолепные города и храмы в любом месте, где захочется. По мере того, как происходило расселение, люди научились строить сложные шахты, чтобы добывать больше кристаллов, а однажды они наткнулись на то, что можно назвать кристаллической жилой, которая залегала внутри холма. Почти пятнадцать лет у них ушло на то, чтобы срыть весь холм, после чего на поверхности остался кристаллический шпиль. Наша колонна снова не удержался от восклицания Джек. Похоже, что это так. Они поклонялись этому шпилю, считая его благословением, неспосланным.